И предоставлю вам самим разбираться со своими делами, пока вы, детки, не сядете на свои места и не станете вести себя прилично, чтобы больше не было, подпрыгивания и кошачьего визга я этого не выношу. Да и кроме того, ваши стенания вам не помогут. Тяти, Девушки повиновались. Вот так-то лучше. Я упомянул о том документе, только чтобы на деле показать вам, как я догадался, что вы лжете, говоря, что не выполняете в этой стране политической миссии. А, кстати, полиции вы, наверное, тоже солгали. Ну, конечно, как же иначе? Теперь, раз уж речь зашла о том документе, мисс Ловхен, расскажите, как он попал к вам? Я... Карла перебирала складки юбки. Просто попал, и все, где... И каким образом это ваш документ? Я его украла. Нет, резко провала ее Ния. Это я украла его. Вулф пожал плечами. Поделите эту сомнительную честь пополам. У кого вы его украли? У особы, которую которой он принадлежал? У княгини Владом Кедоневич? Не скажу. Хорошо. Это все же лучше, чем пытаться меня обмануть. Княгиня сейчас тоже в Нью-Йорке? «Я ничего не расскажу вам об этом документе. Берегитесь. Вы рискуете жизнью. Единственное, что защищает вас от обвинения в убийстве, это неподтвержденное алиби, предоставленное Фабером. Вы хотите, чтобы я уберег вас от этой опасности?» «Да». Какое-то мгновение казалось, что она вот-вот улыбнется, но этого не случилось. «Да, хочу», — повторила она. Вы готовы заплатить мне обычный гонорар, который я требую в таких случаях? Например, несколько тысяч долларов? О, боже, нет! Она взглянула на Карлу и снова на него. Но я попробую. А когда вы посылали ко мне мисс вы что, рассчитывали, что я могу помочь вам просто потому, что вы моя приемная дочь, не так ли? Она кивнула. Я подумала, что вы, может быть, почувствуете что-то. Ну, знаете ли... Моя жировая прослойка, подобно носорожьей шкуре, защищает меня от окружающей среды. Из-за моих сантиментов мне пару раз слишком сильно досталось, и с тех пор я с чувствами покончил. Останься я как раньше, тощим и прытким. Я бы уж давно протянул ноги. Вы знаете, что у меня нет никаких доказательств, что вы моя дочь. Месловхин, который вы подослали ко мне... Передала мне свидетельство об удочерении, подписанной моей рукой. Вот еще один документ, его вы тоже украли. Карла издала негодующие восклицания, не ее снова вскочила, глаза ее сверкали. «Если вы можете так думать, то дальше нет смысла». «Я вовсе так не думаю. Просто я ничего не знаю. Я же попросил вас, чтобы вы перестали вскакивать с места. Пожалуйста, сядьте, мисторник. «Спасибо». Я всегда был романтичен до идиотизма. Я и сейчас таким остался, только научился держать в узде свои порывы. Когда я был 25-летним мальчишкой, мне казалось романтичным стать секретным агентом австрийского правительства. Мое возмужание, а заодно и накопление жизненного опыта, было прервано мировой войной. Мировая война не самый лучший способ узнать жизнь. Она просто выдерживает вас в крепком рассоле. Слез, страха и отвращения. Пфу! После войны я еще был тощий и прыгкий. В Черногории я принял на себя ответственность за средства к существованию. а также физическое здоровье и нравственное воспитание трехлетней осиротевшей девочки. Я удочерил ее. Я сделал еще кое-что, что позволило мне окончательно избавиться от юношеской восторженности, но это уже с вами не связано. Когда я впервые увидел ту девочку, она была похожа на живой скелетик. Из-за других своих дел мне пришлось расстаться с Черногорией. Я оставил девочку, как полагал, в хороших руках, и вернулся в Америку. Вулф откинулся в кресле и чуть прищурился. «А дальше, пожалуйста, продолжайте вы».